9. Спортивные достижения России Россия – одна из величайших спортивных держав мира в последние полвека, величайшая спортивная держава в зимних видах спорта. С 1956 по 1994 год сборные СССР, СНГ и России почти постоянно занимали первые места в медальном зачете Олимпийских игр, как зимних, так и летних. А после некоторого перерыва в 2014 году Россия вновь триумфально выиграла 22-ю зимнюю Олимпиаду в Сочи. На этой Олимпиаде разыгрывалось рекордное за всю историю зимних Олимпийских игр количество комплектов медалей 98. Фактически было вручено 99 золотых, 97 серебряных и 99 бронзовых медалей. Неофициальный медальный зачет Олимпиады в Сочи. Место. Первая страна Россия. Золото 13, серебро 11, бронза 9, всего 33. Место второе страна Норвегия. Золото 11, серебро 5, бронза 10, всего 26. Место третье страна Канада. Золото 10, серебро 10, бронза 5. Всего 25. Место четвертое ⁇ Соединенные Штаты Америки. Золото 9, серебро 7, бронза 12, всего 28. Место пятое ⁇ страна Нидерланды. Золото 8, серебро 7, бронза 9, всего 24. Место шестое ⁇ страна Германия. Золото 8, серебро 6, бронза 5, всего 19. Место седьмое. Страна Швейцария. Золото 6, серебро 3, бронза 2, всего 11. Место 8. Страна Белоруссия. Золото 5, серебро 0, бронза 1. Всего 6. Место 9. страна Австрия. Золото 4. Серебро 8. Бронза 5. Всего 17. Место 10. страна Франция. Золото 4. Серебро 4. Бронза 7. Всего 15. Олимпиада в Сочи получилась прекрасной во всех отношениях. В плане организации Игры 2014 стали одними из лучших в истории. Это признали все. Наша цель была показать новую страну, показать всему миру, как вовлечены наши люди в спорт, мы хотели повысить интерес к зимним видам спорта. Считаю, что у нас получилось. В.Л. Мутко, заместитель председателя правительства России. В настоящее время в России доля систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 30,1%. Это 39 миллионов человек. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в ЦИОМ, более 60% жителей России ведут активный образ жизни. Около 40% населения страны считают, что по месту жительства имеются спортивные сооружения, шаговые доступности, где можно заниматься физической культурой. В 2016 году в России был возрожден комплекс ГТО, и 27 тысяч человек уже сдали его нормативы. В области спорта высших достижений Россия является многолетним лидером во многих видах спорта в борьбе, фигурном катании, художественной гимнастике, синхронном плавании и других. После распада СССР на Летней Олимпиаде 1992 года в Барселоне и Зимней Олимпиаде 1992 года в Альбервиле, спортсмены России, как и других стран СНГ, участвовали в объединенной команде под общим флагом, а начиная с Зимней Олимпиады 1994 года в Лилихамере в отдельной команде под собственным флагом. Под флагом Российской Федерации спортсмены выиграли 396 медалей на летних и 124 медали на зимних Олимпийских играх. Таким образом, всего на последних 11 Олимпиадах россиянами было выиграно 520 медалей, из них 182 золотых. Главным мировым спортивным событием 2016 года стали игры 31-й Олимпиады в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На которых сборная команда России завоевала 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Если учитывать то давление, которое оказывалось на наших спортсменов, это достойнейший результат, если не сказать громче. Блестяще выступили наши синхронистки, художницы, гандболистки, дзюдоисты, фехтовальщики, борцы, спортивные гимнасты, теннисистки. Пятиборцы. Были призовые места в гребли, велотреке, шоссе, плавании, полевой стрельбе, стрельбе из лука. 103 олимпийца приехали домой с медалями, 36% команды. Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, Япония, были отменены из-за пандемии COVID-19 и состоялись на год позже. В этих играх приняли участие 205 национальных олимпийских комитетов. Российские спортсмены на играх в Токио завоевали 71 медаль, 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. И по этому показателю они уступили лишь Соединенным Штатам Америки и Китаю. Для сравнения, Великобритания получила 65 медалей, Япония 58 медалей, а Германия всего 37 медалей. Зимние Олимпийские игры 2018 года прошли в Хьончхане. Южная Корея. На этих играх были представлены 92 страны, и российские олимпийцы завоевали на них 17 медалей, 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых. Олимпийскими чемпионами стали Алина Загитова фигурное катание и сборная России по хоккею. Зимние Олимпийские игры 2022 года прошли в Пекине, Китай. В этих играх участвовали спортсмены из 91 страны. И российские олимпийцы завоевали на них 32 медали, 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Олимпийскими чемпионами стали Александр Большунов, лыжные гонки дважды, Анна Щербакова, фигурное катание, а также сборная России по фигурному катанию, командный турнир, а также по лыжам женская эстафета и мужская эстафета. «Общий объем госфинансирования с 2017 года по 2021 год составил порядка 20 миллиардов рублей», сказал министр спорта РФ ОВ Матыцын на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. В самом популярном в мире виде спорта в футболе сборная СССР, как известно, завоевала титул чемпиона Европы в 1960 году и дважды становилась олимпийским чемпионом в 1956 и 1988 годах. Если говорить о самом значительном достижении сборной России по футболу, то на сегодняшний день им является третье место на чемпионате Европы в 2008 году. Плюс российские команды дважды становились победителями Кубка УЕФА по футболу, ЦСКА в 2005 году и Зенит в 2008 году. Сборная России по пляжному футболу выигрывала золото чемпионатов мира в 2011, 2013 и 2021 годах, а также бронзу в 2015 и 2019 годах. Плюс команда выигрывала Евролигу в 2009, 2011, 2013, 2014 и 2017 годах. Кубок Европы в 2010 и 2012 годах. Межконтинентальный кубок в 2011, 2012, 2015 и 2021 годах. В мини-футболе россияне стали бронзовыми призерами на чемпионате мира в 1996 году и серебряными призерами на чемпионате мира в 2016 году. Также они стали первыми официальными чемпионами континента в 1999 году обыграв финале испанцев. С чемпионатами Европы по мини-футболу связаны и другие успехи сборной. Серебро в 1996, 2005, 2012, 2014, 2016 и 2022 годах. А также бронза в 2001, 2007 и 2018 годах. Что касается хоккея с шайбой, то Россия становилась чемпионом мира в 1993, 2008, 2009, 2012 и 2014 годах. Брала серебро в 2002, 2010 и 2015 годах, а также бронзу в 2005, 2007, 2016, 2017 и 2019 годах. Плюс Россия занимала первое место на Олимпийских играх 2018 года, второе место на Олимпийских играх 1998 и 2022 годов и третье место на Олимпийских играх 2022 года. На территории нашей страны в 2016 году были проведены 160 международных соревнований наиболее крупными из них стали чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне, Московская область, чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских команд в Москве и Санкт-Петербурге, чемпионат мира по современному пятиборью в Москве, чемпионат мира по керлингу в дисциплине микст в Казани, чемпионат Европы по шорт-треку в Сочи, чемпионат Европы по биатлону в Тюмени. Чемпионат Европы по дзюдо в Казани, чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в Москве, а также финал Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске, финал Кубка мира по фристайлу в Москве и первенство мира по горнолыжному спорту в Сочи. В ближайшие годы в России запланировано проведение многих крупных международных спортивных соревнований. Кубка Конфедерации по футболу в 2017 году Чемпионаты мира по футболу в 2018 году, Всемирные зимние Универсиады в 2019 году и так далее. Россия занимает первое место в мире по числу проводимых статусных спортивных соревнований в период с 2009 по 2022 годы. Страну планируется застроить стадионами Несмотря на кризис, в России наблюдается невиданный подъем строительства стадионов. В ближайшие три года построят рекордное число таких сооружений на сумму 280 миллиардов рублей. Сейчас по всей России строится 22 крупных стадиона в общей сложности на 650 тысяч мест. 10 из них возводят под грядущий чемпионат мира по футболу. Это интересно. По числу спортивных объектов Россия может сравниться со всей Европой. Всего у нас насчитывается 10 тысяч стадионов для различных видов спорта. Из них 120 арен готовы принять 5000 и более зрителей. 17 рассчитаны на 20 тысяч зрителей и более. Во всей Европе при населении более 500 миллионов человек насчитывается только 330 арен тысячников. Россия может гордиться своими достижениями в отдельных видах спорта. Паралимпийский спорт. Россия является одним из лидеров мирового паралимпийского спорта. Российская команда заняла первое место по сумме медалей на зимних паралимпиадах 2006, 2010 и 2014 годов, а также третье место на летних паралимпиадах 2012 и 2016 годов. Легкая атлетика. Россия занимает второе место после Соединенных Штатов Америки по числу золотых наград на чемпионатах мира по легкой атлетике после 1983 года. Также Россия является одним из лидеров в олимпийской легкой атлетике. Тяжелая атлетика. Россия, СССР занимает первое место по числу золотых наград на чемпионатах мира по тяжелой атлетике. На чемпионате 2021 года в Ташкенте у российской сборной было 4 золотые и 7 бронзовых наград с учетом достижений в отдельных видах программы рывке и толчке. Мужская и женская команды по итогам турнира заняли первые места по количеству набранных очков. Современное пятиборье. Россия СССР занимает второе место по общему числу побед в современном пятиборье. На чемпионатах мира после Венгрии и первое место по числу побед в современном пятиборье на Олимпиадах по состоянию на 2016 год. В 2016 году Россия заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира. Спортивная гимнастика Россия уверенно входит в число мировых лидеров по спортивной гимнастике, судя по общему числу золотых наград на чемпионатах мира после 1991 года. Художественная гимнастика. Россия занимает первое место по числу золотых наград на чемпионатах мира по художественной гимнастике и Олимпийских играх, являясь безусловным мировым лидером по данному виду спорта. Прыжки на батуте. Россия, СССР, занимает первое место по числу побед на чемпионатах мира по прыжкам на батуте, и третье место по числу побед в данной дисциплине на Олимпийских играх. Синхронное плавание. Россия является лидером по числу золотых наград по синхронному плаванию на Олимпийских играх и на чемпионатах мира. С 2000 по 2020 год Россия выиграла все олимпийские соревнования по синхронному плаванию. Это интересно. Наталья Ищенко является пятикратной олимпийской чемпионкой, девятнадцатикратной чемпионкой мира и двенадцатикратной чемпионкой Европы. Она абсолютная чемпионка Европы 2010 года и первая синхронистка в истории, которой удалось выиграть все четыре вида. Светлана Ромашина является семикратной олимпийской чемпионкой, двадцатиоднократной чемпионкой мира и тринадцатикратной чемпионкой Европы. Анастасия Ермакова является четырехкратной олимпийской чемпионкой, восьмикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Анастасия Давыдова является пятикратной олимпийской чемпионкой, тринадцатикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Прыжки в воду. Россия, СССР, занимает третье место в мире по числу золотых наград по прыжкам в воду на Олимпийских играх после Соединенных Штатов Америки и Китая. Это интересно. Дмитрий Саутин является двукратным олимпийским чемпионом. Он единственный в истории обладатель восьми олимпийских наград в прыжках в воду. А еще он пятикратный чемпион мира и одиннадцатикратный чемпион Европы. Гребля на байдарках и каноэ. Россия, СССР занимает третье место по числу наград на чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ. Российская сборная после 1991 года входит в ТОП-5. Также Россия-СССР занимает второе место по общему числу наград в гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх. Фехтование. Россия-СССР занимает первое место по числу золотых наград на чемпионатах мира по фехтованию. Россия продолжает оставаться лидером в этом виде спорта, заняв первое место в медальном зачете чемпионата мира 2019 года. 7 медалей, в том числе три золотых, три серебряных и одна бронзовая. По числу олимпийских золотых наград по фехтованию Россия занимает четвертое место. После 2016 года у нее 26 медалей, в том числе 13 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. Это интересно. София Великая, российская фехтовальщица на саблях, является двукратной олимпийской чемпионкой 2016 и 2020 годов в командном первенстве, трехкратным серебряным призером Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов в личном первенстве. Она также восьмикратная чемпионка мира и четырнадцатикратная чемпионка Европы. Бокс. Россия, СССР занимает третье место по общему числу побед в боксе на Олимпиадах. В 21 веке российские боксеры Костя Цзю, Николай Валуев, Роман Кармазин, Олег Москаев, Султан Ибрагимов, Сергей Ковалев, Руслан Проводников, Дмитрий Пирог, Александр Поветкин, Денис Лебедев, Евгений Городович и другие неоднократно завоевывали титулы чемпионов мира по боксу среди профессионалов в различных версиях и в различных весовых категориях. Самбо. Российская советская команда выиграла большинство чемпионатов мира по самбо и является безусловным мировым лидером в этом виде спорта. На чемпионате мира 2021 года в Узбекистане российские спортсмены завоевали 7 медалей, в том числе 3 золотых, и заняли первое место. Дзюдо. Россия, СССР занимает четвертое место по общему числу золотых наград под дзюдо на Олимпиадах. На чемпионате мира 2021 года в Будапеште российские спортсмены завоевали три медали, в том числе одну золотую. Волейбол. Россия входит в число лидеров мирового волейбола. Российская женская сборная выиграла чемпионаты мира 2006 и 2010 -го годов и заняла третье место в 1994, 1998 и 2002 годах. Наши женщины – двукратные обладательницы серебряных медалей Олимпийских игр 2000 и 2004 -го годов, а также шестикратные чемпионки Европы. Мужская сборная России выиграла Олимпийский турнир по волейболу 2012 -го года И вошла в топ 5 команд на всех Олимпиадах с 1996 по 2016 год. А также выиграли кубки мира по волейболу в 1999 и 2011 годах, занимая первое место в мире по числу побед на данном турнире. В общей сложности Россия и СССР занимает первое место по числу побед на чемпионатах мира и Олимпиадах как по женскому, так и по мужскому волейболу. Гандбол. Женская сборная России по гандболу занимает первое место по числу побед на чемпионатах мира, выиграв чемпионаты 2001, 2005, 2007 и 2009 годов и заняв третье место в 2019 году. Также российская женская команда выиграла гандбольный турнир на Олимпиаде-2016 и заняла второе место на Олимпиаде-2021. Мужская сборная по гандболу была мировым лидером на чемпионатах мира и Олимпийских играх в 1990-е годы и в начале 2000-х, но затем выпала из топ-5. Пляжный футбол Россия является чемпионом мира 2011-2013 и 2021 годов, а также бронзовым призером чемпионатов мира 2015 и 2019 годов. Также сборная России, возглавляемая Михаилом Лихачевым, пять раз выигрывала Евролигу, два раза Кубок Европы и четыре раза Межконтинентальный Кубок. Теннис Россиянин Евгений Кафельников был олимпийским чемпионом 2000 года, а Елена Дементьева стала олимпийской чемпионкой в 2008 году. После 2016 года Россия занимает четвертое место по общему числу золотых наград в теннисе на Олимпиадах. Их у России три, плюс еще три серебряные медали и три бронзовые. Россиянки одержали пять побед на Кубке Федерации. В 2004, 2005, 2007, 2008 и 2021 годах. Российские мужчины. Три победы на Кубке Дэвиса. В 2002, 2006 и 2021 годах. Это главные международные теннисные турниры для команд. Это интересно. Мария Шарапова была первой ракеткой мира, Она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом. Выиграла все турниры Большого шлема в разные годы. Также одна из мировых лидеров по рекламным заработкам. За свою карьеру Шарапова стала пятикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительницей 38 турниров WTA, победительницей итогового чемпионата WTA. 2004 года в одиночном разряде. Также она обладательница Кубкой Федерации 2008 года и финалистка 2015 года. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Хоккей с шайбой. Россия, СССР занимает первое место по числу побед на чемпионатах мира по хоккею с шайбой. Россия выиграла чемпионаты в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах. В 2002, 2010 и 2015 годах заняла второе место, а в 2005, 2007, 2016, 2017 и 2019 годах третье. На Олимпиадах Россия выигрывала в 2002 и 2018 годах. Хоккей считается национальным российским видом спорта. Хоккей с мячом Россия занимает первое место по числу побед на чемпионатах мира по хоккею с мячом. Данный вид спорта известен также, как русский хоккей. Россия в нем доминирует, всерьез соревнуясь лишь с командой Швеции. Россияне были чемпионатами мира в 1999 2001, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах. Конькобежный спорт. На Олимпийских играх в соревнованиях по конькобежному спорту спортсмена России завоевали 16 медалей, в том числе 3 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. По состоянию на 14 февраля 2021 года Россия на чемпионатах мира по кинкобежному спорту завоевала 71 медаль, в том числе 14 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых. В шорт-треке Россия завоевала 3 золотые медали на Олимпиаде 2014 года, Одну золотую медаль на чемпионате мира 2014 года и две бронзовых медали на чемпионатах мира 2019 и 2021 годов. Фигурное катание. Россия СССР занимает первое место по числу золотых наград по фигурному катанию на чемпионатах мира и Олимпиадах. По состоянию на середину 2010-х годов Россия является безусловным мировым лидером в этом виде спорта. В настоящее время Россия тотально доминирует в женском фигурном катании, а имена фигуристок Евгении Медведевой, Камилы Валиевой, Алины Загитовой, Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой знают весь мир. Это интересно. Евгений Плющенко, выступающий в мужском одиночном катании, является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию. Фигуристка Евгения Медведева является чемпионкой мира 2016 года, двукратной чемпионкой Европы, и двукратной победительницей финалов Гран-при. Лыжный спорт Россия СССР занимает третье место по числу побед на чемпионатах мира по лыжному спорту, в основном за счет побед в лыжных гонках. Россия СССР по состоянию на 2021 год занимала третье место по общему числу медалей в лыжных гонках на Олимпиадах и чемпионатах мира. В частности, на чемпионатах мира у россиян было 167 медалей, в том числе 60 золотых. На Олимпиадах наибольшее количество золотых медалей завоевали россияне Любовь Егорова, 6, Лариса Лазутина, 5, Юлия Чепалова, Нина Гаврилюк и Александр Большунов, 3. Биатлон. Россия СССР занимает первое место в мире по числу золотых наград По биатлону на Олимпиадах 21 золотая медаль и второе место в мире по числу золотых наград на чемпионатах мира по биатлону. В частности, на чемпионатах мира у россиян 95 медалей, в том числе 27 золотых, а у сборной СССР 94 медали, в том числе 44 золотых. Шахматы Российские шахматисты традиционно входят в число мировых лидеров. В частности, Владимир Крамник был чемпионом мира в 2000-2007 годах. В финальных матчах за звание чемпиона мира в 2016 году играл Сергей Корякин, а в 2021 году Ян Непомнящий. На шахматных олимпиадах мужские сборные России побеждали в 1992, 1994, 1996 в 1998, 2000 и 2002 годах. Женские сборные России побеждали в 2010, 2012 и 2014 годах. По состоянию на 1 сентября 2022 года российский гроссмейстер Ян Непомничий занимает третье место в рейтинге Международной шахматной федерации «ФИДЕ». Его коэффициент – 2792. Лидирует 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсон – 2861. Гроссмейстер Сергей Корякин занимает 14 место, а Александр Гречук – место. Среди женщин второе место занимает Александра Горячкина, а пятое Екатерина Лагно. Шашки... Россия-СССР занимает первое место по числу наград на чемпионатах мира по шашкам-64. Гонки на грузовиках и квадроциклах. Российская команда «КамАЗ-Мастер» занимает первое место по победам на ралли «Дакар» в классе грузовиков. Российские экипажи побеждали в гонках в 2000, 2002-2006, 2009-2011, 2013-2015 и 2017-2021 годов. Сергей Корякин занял первое место в гонке на квадроциклах в 2017 году. Мотогонки на льду. Россия СССР занимает первое место в мире по числу побед в чемпионатах мира по спидвею на льду, как в личном, так и в командном первенстве. Спортсмены которых знают во всем мире. Латынина Лариса Семеновна. Год рождения 1934. Родилась в Херсоне. Гимнастка. Девятикратная олимпийская чемпионка. Многократная чемпионка мира и Европы в личных и командных соревнованиях. Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер СССР. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. До 2012 года имела наибольшую по количеству коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта. 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Известно тем, что на чемпионате Европы 1957 года выиграла все золотые медали. Попов Александр Владимирович. Год рождения – 1971. Родился в Свердловске-45, ныне город Лесной Свердловской области. Пловец, четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, двадцатиоднократный чемпион Европы, один из доминирующих пловцов на мировом уровне в 1990-х годах. Заслуженный мастер спорта, делец Владимиром Сальниковым рекорд среди всех советских и российских пловцов по количеству золотых олимпийских наград, по четыре. Исинбаева Елена Гаджиевна, год рождения 1982 Родилась в Волгограде, прыгунья шестом, двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении обладательница 28 мировых рекордов в прыжках в шестом среди женщин, заслуженный мастер спорта. 22 июля 2005 года на соревнованиях в Лондоне впервые в истории женских прыжков в шестом взяла высоту 5 метров. В 2021 году признана самой успешной действующей спортсменкой России. В 2016 году была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета. Стала членом Международного олимпийского комитета. Карелин Александр Александрович. Год рождения 1967. Родился в Новосибирске борец классического греко-римского стиля, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы 6 -го созыва, член Комитета Госдумы по международным делам. Заслуженный мастер спорта, герой Российской Федерации. Трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион СССР, СНГ и России. Четыре раза награжден золотым поясом, как лучший борец планеты. За всю спортивную карьеру выиграл 888 поединков и потерпел лишь два поражения. Бубка Сергей Назарович. Год рождения – 1963. Родился в Луганске. Легкоатлет, прыгун в шестом. Первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров. Заслуженный мастер спорта. Чемпион Олимпийских игр 1988 года. Шестикратный чемпион мира, а многократный чемпион Европы и СССР. Победитель Кубков мира и Европы. Владел мировым рекордом в прыжке шестом в закрытых помещениях 6,15 метра с 1993 по 2014 год владеет мировым рекордом в прыжке шестом на открытых аренах 6,14 метра с 1994 года Власов Юрий Петрович год рождения 1935 родился в Макеевке тяжелоатлет, писатель, политический деятель, заслуженный мастер спорта, выступал за ЦСКА, выступал в тяжелом весе, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР, знаменосец делегации СССР. На открытии Олимпийских игр 1960 и 1964 -го годов с 1959 -го года занимается литературой, а с середины 1980-х годов по 1996 год общественной и политической деятельностью возглавлял федерацию тяжелой атлетики и атлетической гимнастики СССР, народный депутат СССР. 1989-1991 годы. Депутат Государственной Думы России. 1993-1995 годы. Скобликова Людмила Павловна. Год рождения 1939. Родилась в Златоусте Челябинской области. Конькобежка. Единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта. Абсолютная чемпионка Олимпиады 1964 года в Инсбруке. Спортивное прозвище «Уральская молния». Двукратная абсолютная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта, кандидат исторических наук, профессор. Третьяк Владислав Александрович. Год рождения – 1952. Родился в селе во Московской области выдающийся хоккеист, вратарь, тренер, государственный и политический деятель, заслуженный мастер спорта, депутат Государственной Думы, шестого созыва, член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. С 2006 года президент Федерации хоккея России, полковник Советской армии, В период с 1969 по 1984 год защищал ворота ЦСКА и сборной СССР. В матчах чемпионата СССР сыграл 482 матча. Трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы. Ирина Роднина Год рождения 1949. Родилась в Москве. Советская фигуристка российский общественный и государственный деятель, самая успешная фигуристка в истории парного катания, трехкратная олимпийская чемпионка десятикратная, 1969-1978 годы, чемпионка мира, одиннадцатикратная, 1969-1978 годы, 1980 год чемпионка Европы и шестикратная 1970-1971 годы, 1973-1975 годы, 1977 год, чемпионка СССР. В 2014 году во время открытия зимних Олимпийских игр в Сочи Ирине Родниной и Владиславу Третьяку было дано право зажечь Олимпийский огонь зарегистрирована в книге рекордов Гиннеса как спортсменка, не проигравшая ни в одном состязании за всю свою профессиональную карьеру. Собрала рекордное количество медалей, из которых 33 золотые. Валерий Харламов, годы жизни 1948-1981. Родился в Москве, советский хоккеист, нападающий команды ЦСКА. 1967-1981 годы и сборной СССР 1969-1980 годы, заслуженный мастер спорта СССР 1969 год, двукратный олимпийский чемпион 1972-1976 годы и восьмикратный чемпион мира, лучший хоккеист СССР. 1972-1973 годы. Один из ведущих хоккеистов СССР 1970-х годов, получивший признание как в своей стране, так и за ее пределами. Член зала славы ИИХФ с 1998 года. Член зала хоккейной славы НХЛ с 2005 года. За всю свою 15-летнюю спортивную карьеру он сыграл в 438 матчах за клуб ЦСКА и забил 293 шайбы. 123 матча сыграно было за сборную СССР на чемпионатах мира и Олимпийских играх и было забито 89 голов. Большунов Александр Александрович, год рождения 1996. Родился в селе Подывотье Севского района Брянской области. Лыжник. Трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Скиатлония 2021 года, двукратный обладатель Кубки мира, двукратный победитель престижной лыжной многодневной гонки Тур-Доски, двукратный победитель и серебряный призер чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах, заслуженный мастер спорта России, первый и единственный среди мужчин-лыжников завоевавший олимпийские медали во всех шести олимпийских дисциплинах, а также наибольшее их число на одной зимней олимпиаде – 5. Рекордсмен среди всех мужчин в истории советского и российского спорта по общему количеству медалей зимних олимпийских игр – 9 Завоевал медали во всех олимпийских гонках, в которых принимал участие без исключения. Первый и единственный российский лыжник, который стал победителем общего зачета Кубка Мира. Рекордсмен сборной России по числу личных побед – 28, и призовых мест – 59, на этапах Кубка Мира по лыжным гонкам. Овечкин Александр Михайлович, год рождения – 1985. Родился в Москве хоккеист, левый крайний нападающий капитан клуба НХЛ «Вашингтон Капиталс» обладатель кубка стэнли 2018 года трехкратный чемпион мира начинал играть в московском динамо в сборной россии дебютировал в 17 лет став на тот момент самым молодым игроком в ее истории участвовал в 13 чемпионатах мира выступал на трех олимпийских играх в сезоне 2005 2006 годов получил по итогам приз лучшему новичку Колдер Трофи. Девять раз завоевывал приз лучшему снайперу НХЛ, Морис Ришар Трофи. По три раза получал призы самому ценному игроку. Семь раз участвовал в матче всех звезд НХЛ. Занимает третье место по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Один из трех хоккеистов в истории НХЛ, кто смог забить 50 и более голов в 9 сезонах. Стал первым хоккеистом из России, забившим 500, 600 и 700 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович. Год рождения – 1988. Родился в селе Сильди, Дагестанская АССР. Непобежденный российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Чемпионат UFC в легком весе. Занимал первое место в списке лучших бойцов, вне зависимости от весовой категории. Чемпион России по боевому самбо. Чемпион Европы по армейскому рукопашному бою и по панкратиону. Чемпион мира по грэплингу. На профессиональном уровне провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В марте 2022 года включен в зал славы UFC.